Корабль находился между нами и заходящим солнцем, и на слепительно-багровом фоне можно было различить каждую стеньгу, каждую снасть. Никогда я не видел такого зрелища, прекрасного, печального, но и такого обнадёживающего, как этот застывший на воде корабль с толпой людей на борту, вдруг замолкших и обнаживших головы. Замолкших только на мгновение, когда ветер надул паруса, И корабль двинулся, со всех лодок раздалось трекратное ура, подхваченное на борту и отдавшееся вдали. Сердце у меня затрепетало при этих звуках, когда я увидел, как взмыли вверх шляпы и носовые платки, и тут я увидел её. Да, я увидел её. Она стояла рядом с дядей, прильнула дрожак к его плечу. Он указал рукой на нас. Ананас увидела и послала мне прощальный привет. О, Эмили, прекрасная и слабая Эмили, приникни к нему и уповай на него всем твоим разбитым сердцем, ибо он приник к тебе со всей силой своей великой любви. Высоко на палубе они стояли в розовых лучах заходящего солнца, поодаль от всех остальных. она прижималась к нему он поддерживал её и так они торжественно проплыли мимо меня и наконец исчезли вдали ночь спускалась на кенские холмы когда мы добрались до берега и эта ночь окутала меня глава 58 пути шести долгая мрачная ночь окутала меня И сколько призраков былых упований преследовали меня в этой ночи, сколько призраков других мне воспоминаний, ошибок, горести, бесполезных сожалений. Я уехал из Англии, даже тогда ещё не сознавая, какой удар обрушился на меня. Я покинул тех, кто был мне так дорог. Я верил, что самое тяжёлое уже позади. Как воин, Смертельно раненый на поле боя не знает о своей ране, так и я, оставшись один, наедине с своим непокорным сердцем, не знал, какова та рана, с которой я должен справиться. Я это понял, но не сразу, а мало помалу, капли за каплей. С часу на час углублялось отчаяние, с которым я уехал за границ. Поначалу это было чувство огромной потери, Это была печаль очертаний, которую я ещё не мог излечить. Но постепенно и незаметно она превратилась в безнадёжную скорбь. Я понял, что утратил любовь, дружбу, интерес к жизни. Понял, что рухнули и разбиты вдребезги моя вера в человека, моя первая привязанность, все мои воздушные замки, а передо мной уголая пустыня и нет ей ни конца, ни края. Было ли моё горе проявлением агоизма? Я в этом не отдавал себя отчётом. Я плакал о моей девочке, жене, отнятой у меня на заре её юности. Я плакал о том, кто мог бы завоевать всю общую любовь и восхищение, как давным-давно завоевал мою любовь и моё восхищение. Я плакал разбитым сердцем. обретшим покой в бушующем море плакал в руинах скромного жилища, где я ребёнком слушал, как воет ветер в ночи, и не было у меня надежды на спасение от тоски. Я переезжал с места на место, но бремя моё всегда было со мной. Теперь я ощущал его тяжесть, я сгибался под ним и чувствовал в глубине души, что никогда оно не станет легче. Когда чая не доходило до предела, я верил, что скоро умру. По временам мне казалось, что мне лучше умереть дома, и тогда я возвращался, чтобы быть к нему поближе. А бывало и так, что я уезжал как можно дальше, странствовал из города в город, чего-то искал, а чего неизвестно, и что-то хотел оставить позади, но что, я и сам не знал. Не по силам мне рассказать подробно о тяжёлых душевных муках. из которой я прошёл. Многое было как во сне, о сновидении можно писать только очень неслишемно, и когда я стараюсь восстановить в памяти эту пору моей жизни, мне кажется, я вспоминаю о, как о каком-то сновидении. Вижу я себя в чужеземных городах, в неведомых мне раньше дворцах, соборах и церквах, вижу себя перед неизвестными мне картинами, замками, гробницами, вижу себя на каких-то фантастических улицах, Всё это памятники истории и воображения. Но возникают они передо мной, словно в сновидении, смучительной ноши я бреду мимо них, едва ли сознаю, что передо мной, ибо все предметы расплываются. Горе слепой и глухой ко всему на свете. Такова была ночь, упавшая на моё не знающее покоя сердце. Но не будем в неё погружаться. Так в конце концов сделал и я благодарение небесам. И от длительного, скорбного и горестного сниведения обратим свои взоры к утренней заре. Много месяцев путешествовал я, а на душе была всё та же чёрная туча. По каким-то не вполне понятным причинам я не возвращался домой и не прикасался своих странствий. В временами я неустанно нигде не останавливаясь скочевал, а иногда жил подолгу на одном месте. Не было у меня никакой цели, никакого желания, которое могло бы меня где-нибудь удержать. Я очутился в Швейцарии. Приехал я туда из Италии, через одни из великих альпийских перевалов и скитался с гидом по горным дорогам и тропам. И, может быть, безлюдье и пустынность этих мест были целительны для моего сердца, но я этого не сознавал. чудесными, величественными казались мне эти страшные стремнины и горы непомерной высоты, бурлящие потоки, снежные ледяные пустыни, но никаких других чувств они во мне не вызывали. Как-то вечером, перед заходом солнца я спускался в долину, где должен был провести ночь. Спускался я тропою, извивавшейся по склону горы, откуда я видел солнце высоко над мною, И давно уже неведомое мне чувство красоты и покоя пробудилось в моей душе. Помнится, я остановился с какой-то грустью, но то была не грусть отчаяния и отчаяние, не тяжкой уныния, помнится, это был проблеск надежды, надежды на то, что в моей душе ещё произойдут целительные перемены. Я спустился в долину, когда вечернее солнце позлащало отдалённые вершины, покрытые снегами, которые походили на вечные облака. В ущелье между горами маленькая деревушка утопала в зелени, а над этой яркой зеленью темнели хвойные леса, они вклинились в снега, преграждая путь снежным обвалом, а ещё выше громоздились утёсы. Блестели ледяные поля, пятнами казались горные пастбища, которые терялись в вечных снегах, венчавших макушки гор. По склонам были рассеяны точки деревянные домики, такие крохотные в сравнении с вздымавшимися горами, что казались слишком маленькими даже для того, чтобы служить игрушкой детям. Такой же, казалось, и деревушка в долине, с деревянным мостичком через грохочущий горный поток, свергавшийся с острых скал и пропадавший вдали меж деревьев. В этот тихий вечер откуда-то доносилась негромкая песня это пели пастухи. Но вдоль склона горы, приблизительно посередине её, проплывало облако, окрашенное лучами заходящего солнца, и я почти готов был верить, что песня доносится оттуда. И не на земле сложили её. И вдруг внезапно в этот ясный, спокойный вечер воззвал ко мне голос природы. Я упал наземь, на землю, склонил отраву усталую голову и зарыдал, как не рыдал ещё ни разу со дня смерти моей доры. Меня ожидало письмо, полученное перед моим приходом. Пока готовился ужин, я вышел из деревни, чтобы его прочесть. Предшествующие письма задержались, и я долго не имел из дому никаких вестей. А сам я сообщал только, что здоров, прибыл туда, и этим ограничивался, со времени отъезда у меня не было сил писать письма. Письмо было у меня в руках. Я вскрыл его. Это писала Агнес. По её слову она была счастлива, так как чувствовала, что приносит пользу. Это было всё, что она писала о себе, остальное относилось ко мне. Совет фана не давала, ни слова не говорила о моих обязанностях. Со свойственной ей манерой, как всегда, горячо она писала, что верит в меня и только. Она знала, писала она, что такой человек, как я, извлечёт для себя спасительный урок из тяжёлого горя. Она знала, что испытания и скорбь только подкрепят этот урок. Она выражала уверенность, что после выпавшего мне на долю несчастья я буду неустанно стремиться в своей работе к высокой цели. Она гордилась моей известностью. Она страстно желала её упрочения и хорошо знала, что я буду продолжать своё дело, и она знала, что страдания не ослабили меня, но укрепили И если благодаря испытаниям моего детства я стал таким, каков есть, то ещё большие невзгоды повлияют на меня благотворно, и я стану ещё лучше. К тому же, чему я научился, сам я должен учить других людей, она приручал меня Господу, который, взяв в свою обитель дорогое мне существо, верит в меня. повторяла, что сестренки любит меня, и любовь эта вечно будет пребывать со мной, и она гордится тем, что я уже сделал, и ещё больше гордится тем, что мне сделать суждено. Я спрятал письмо на груди, у сердца, и подумал о том, кем я был ещё час назад. И когда я услышал замирающие вдали голоса, увидел, как темнеют проплывающие вечерние облака, тускнеют краски в долине, и позолочённый снег на горных вершинах постепенно сливается с бледным ночным небом, я почувствовал, что в душе моей рассеивается ночная тьма, уходят из неё мрачные тени, а для любви моей, к той, кто отныне стала мне ещё дороже, нет имени. Несколько раз я перечитал её письмо. Прежде чем лечь спать, я ей написал, сказал, что очень нуждал в её помощи, что без неё я не был бы ни теперь, ни в прошлом таким, каким она меня считает, и что она внушила мне желание попытаться стать именно таким человеком, и я попытаюсь. Я в самом деле попытался. Через 3 месяца должен был исполниться год со дня моей утраты. Я не хотел ничего предпринимать до истечения этих 3 месяцев, но потом надо было на что-то решаться. Всё это время я провёл в той же долине или где-нибудь поблизости. 3 месяца прошли, и я решил пока не возвращаться домой, остаться на время в Швейцарии, которая стала для меня дорогой благодаря памятному вечеру, решил снова взяться за бюро, работать. Я покорно последовал по пути, который указала мне Агнес. Я обратился к природе, а к ней никогда не обращаются напрасно. И снова я открыл своё сердце человеческим чувствам, которых недавно бежал. Скорости я приобрёл в долине не меньше друзей, чем в Ярмуте, а когда я покинул её до наступления зимы, чтобы ехать в Женеву, а потом возвратиться назад весной, эти люди приветствовали меня от всей души. И слова их звучали для меня так, будто я попал к себе домой, хотя то и был чужой язык. Я работал с утра до вечера, работал упорно, без устали. Я написал повесть на тему, связанную с выпавшими мне на долю испытаниями, и послал Тредлсу, который очень удачно её издал. Слухи о её успехе доходили до меня через путешественников, с которыми я случайно встречался. Немного отдохнув и рассеявшись, я с прежним моим жаром принялся работать над новой темой, которая сильно меня захватила. По мере того, как я писал, я увлекался всё больше и больше и приложил все усилия, чтобы работа мне удалась. Это было моё третье беллетристическое произведение. Написав около половины, я стал подумывать в дни отдыха о возвращении домой. Несмотря на упорный труд, я в течение долгого времени заставлял себя регулярно проделывать длительный муцин. Здоровье моё сильно подорванное, когда я уехал из Англии, восстановилось, я много и видел. Я побывал во многих странах и хочу думать многому научиться. Мне кажется, я рассказал всё, что считал необходимым рассказать о том периоде моей жизни, когда я был вдали от родины. Впрочем, с одной оговоркой. Это не потому, чтобы я хотел скрыть от читателя хотя бы одну свою мысль, как я уже говорил, это повествование есть полная запись всех моих воспоминаний. Я только хотел поведать особо о самых сокровенных движениях моей души и прибечь рассказ о них к концу. К нему я и перехожу.